Глава тридцать Ребус узнал ее и вылез из машины. Билли Мейкл уже сжала в руке ключ, готовясь отпереть дверь подъезда, но задержалась, рассматривая группу проходивших мимо студентов. Наверное, они направлялись из университета домой. Одетая в школьную форму, девочка тащила тяжелый на вид рюкзак. «Билли?» — позвал Ребус. «Папа дома?» Можно зайти поговорить. Девочка встревоженно взглянула на него. Я работаю на полицию, объяснил Ребус. Не волнуйся я ненадолго. Билли молча толкнул дверь и впустил Ребуса. Ты перешла в другую школу, да? Спросил он, пока оба поднимались по каменным ступенькам. Ребус от души надеялся, что квартира окажется не выше второго этажа. Как у тебя дела? отлично девочка остановилась на площадке первого этажа отперла красную дверь таблички с именем жильцов на двери не было нравится тебе жить с папой ребу старался сдержать одышку ага четырнадцать лет гривка каштановых кудрей волосы падают на лоб даже на глаза нескладность скоро уйдет детский жирок тоже покинет билли Девочка уже думала о колледже, думала, как тоже станет студенткой, вроде тех, ради которых она задержалась перед дверью. Квартира была обставлена по минимуму. Книг на единственной полке в прихожей не слишком много, а мебель в гостиной расставлена так, чтобы в центре внимания оказался большой телевизор с плоским экраном. «Он скоро придет», — сказала девочка. «С удовольствием подожду». С братом часто видишься. Щеки убили, покраснели. Всего раз в неделю. Она сбросила пальто и форменный жакет. Рюкзак со стуком упал на пол. Я его вчера навестил. Делаю кое-что, чтобы облегчить ему жизнь в тюрьме. Билли, похоже, не поняла, что имел в виду ребус, но все равно сказала спасибо. Хотите кофе? — Нет, спасибо. Ребус устроился на стуле. — Тебе, наверное, уроки надо делать. Как всегда, Билли с усилием подняла рюкзак на круглый обеденный столик и стала вгружать учебники и тетрадки. Математика, биология, география, английский. И ни с одним предметом я тебе помочь не могу. — Делая вид, что ее что-то очень заинтересовало в учебнике, Билли спросила. «Как он?» «Держится твой брат. Ему не нравится, что его посадили в одну камеру с, ну, с людьми, которые...» «Это я тоже пытаюсь изменить». «Почему?» Теперь Билли смотрела на Ребуса, желая знать правду. — Потому что я считаю, что это неправильно. — Было видно, что Билли считает точно так же. — В тот день ты приходила к маме, верно? — Каким был Элис? — Как всегда. — Он за компьютером сидел с парой приятелей. — Но ты к нему заглянула поздороваться? — Он даже наушники не снял. Буркнул что-то и рукой махнул. и ты ничего не слышала насчет него и кристин может они поссорились разругались ребу смотрел на нее но Билли молчала кристин же училась в твоей школе то есть в твоей старой школе да ты ее знала общалась с ней она была старше на три года да разница в твоем возрасте немалая У нее свои подружки мелись. Она когда-нибудь сюда приезжала? Например, с Элисом? Билли помотала головой. Значит, ты ее не очень знала. Билли резко повернулась к нему. Что они там говорят? Кто они? Да все. Я не хотел тебя огорчить. Билли отвернулся, стала перекладывать учебники. «Но ты права, я слышал, что Кристен, может быть, много значила для твоего папы. Он на нее даже не смотрел». «Значит, это просто сплетни». «Какая гадость! Даже сюда добрались!» Билли указал на мобильный телефон. «Ну, в мире всегда было полно идиотов, Билли. Гопников, расистов и им подобных». Только помни, что телефон тебе настоящей боли не причинит. «Причинит», — тихо ответила Билли. «Тебе что-то писали про Кристин, «Про нее и твоего папу». В замке скрижетнул ключ, и открылась входная дверь. «Принцесса, ты дома?» — позвал Чаус Мейкл. «Да». Широкая улыбка на лице Мейкла увяла, когда он увидел, что у них гость. «Он работает на полицию», — сообщила Билли. «Да». Мейкл снял синюю парку, под которой оказался комбинезон. «Можно взглянуть на удостоверение?» «Но я не то чтобы служу в полиции», — объяснил Ребус. «Я сказал Билли, что работаю на полицию». «По поводу...» «Дело вашего сына. Он в тюрьме, если вы вдруг не заметили. Хотите еще что-нибудь на него навесить? Постимулировать свой процент раскрываемости, чтобы он, наконец, поднялся?» Внешность у Мейкла была почти голливудская. Тонкие черты лица, задумчивый взгляд, шапка черных волос, расчесанных на пробор. Щетины ровно столько, сколько нужно. В прошлом у него случались разногласия с полицией, но все закончилось, когда он расстался с женой. Согласно материалам дела, Чарльз Мейкл всю жизнь проработал автомехаником и, по мнению Ребуса, отлично справлялся с ролью отца-одиночки. «Мы просто хотим разобраться в паре мелочей. Считаете, что еще недостаточно нам жизнь поломали?» «Он ездил к Элису», — вмешалась Билли, — «и помогает ему». «Запомни, принцесса, полицейский наврет тебе в глаза, а потом наврет еще!» «Но Билли говорит правду», — спокойно сказал Ребус. Мейкл только покачал головой и направился на кухню. Ребус пошел за ним следом. Мейкл наливал в чайник воду из-под крана. В кухне царил идеальный порядок. На сушилке и в раковине пусто, все поверхности начисто вытерты. «Интересно», — подумал Ребус, — «это заслуга Билли или ее отца?» «Вы еще здесь?» — спросил Мейкл. «Я знаю, что у вас с Элисом случались разногласия, но против Кристона вы ничего не имели?» «А вы как думаете?» «Просто интересуюсь, насколько хорошо вы ее знали». Мейкл ткнул в него пальцем. «Вам вроде не положено собирать сплетни». — Билли говорит, она здесь никогда не была. — Верно. — Но вы с ней виделись? — Да, когда она бывала с Элисом, у его матери. — Вы ладили с бывшей женой? — Да. — И ваш брат не представлял собой проблемы? — Между ними ничего не было. — А между Далласом и Кристин тоже ничего? — «Опять вранье!» — хмуро буркнул Мейкл и бросил в кружку чайный пакетик. «В жизни не видел столько дерьма. А вы?» «Билли примерно так же сказала». «Я и говорил, выброси телефон, но она же не может. Они же теперь все с телефонами». Дожидаясь, когда чайник закипит, Мейкл уперся костяшками в разделочный стол. Мой самый правильный поступок за всю жизнь — это когда я спросил, хочет ли она жить со мной. Ее старая школа была просто помойкой. Убили, и оценки начали снижаться. Микл помолчал. Я делаю все, что могу, правда. Я не вижу доказательств обратного. Я не всегда был хорошим отцом. Вы правы, у нас с Элисом... Иногда до потасовок доходило, но он хороший парень. Так что заставило его совершить этот поступок, Чарльз? — А вы его самого спрашивали? — Да? — Вот и я спрашивал. Но, по-моему, он и сам не знает. На суде его адвокатша пыталась возложить вину на нас с Шоной. Плохое воспитание, плохие родители. Это же ее работа. Она пыталась добиться более мягкого приговора. «Знаю, но мне все еще больно». Он пристально смотрел на Ребуса. «Вот, значит, и все, что у вас есть? Что я воспылал к подружке собственного сына, и он ее порешил?» «Да уж, вы не навещаете Элиса, мистер Мейкл. Почему?» — Он мне не разрешает. Не думайте, что я не пытался. Подговорил Билли, чтобы она его упросила. Мейкл сжал пальцами переносицу и зажмурился. Когда мы с Шоной расстались, Элис занял ее сторону, решил, что я во всем виноват. Может, в отместку за мои кулаки. Но он не перестал быть моим сыном, а я не перестал любить его. Я для него на все готов, только бы он позволил мне ему помочь. Билли, которая слушала разговор, стоя в коридоре, бросилась к отцу, обняла, и тот прижал ее к себе и погладил по голове. Казалось, отец и дочь вот-вот заплачут, и Ребуса заподозривал, что наблюдает обычную картину. Он как можно тише выбрался на лестничную площадку И минуту-две постоял, обдумывая все, что увидел и услышал. А главное — все, чего не увидел.